Глава 11. -е. Бастионы Этим ранним утром Энрико Мартинес снова сидел за своим рабочим столом. Ночью он вернулся с объезда очередной производственной площадки, но, несмотря на усталость, спать не пошел. Последние дуни были крайне напряженными для него, Да и похолодевшие отношения с нотарией его тоже беспокоили. Как глава клана он не мог допустить, чтобы кто-нибудь хотя бы на секунду усомнился в его решительности и желании свергнуть неравистого коротышку. «Будь ты проклят, Родригес!» Эта мысль в последнее время постоянно кружилась у него в голове. Ему хотелось поскорее завершить начатое, но именно поспешность могла погубить задуманные И поэтому Энрике приходилось терпеливо очередных новостей. Чтобы скрыть свою тревогу, днем он с головой погружался в текущие дела фирмы, а ночью раз за разом отправлялся инспектировать свои производства. Вошел начальник охраны, и Энрик, выдержав небольшую паузу, придал своему голосу спокойный тон и небрежно спросил, «Как идет подготовка, Луис?» «Все по плану, сеньор Мартинес». Мы установили параметры объекта, но нам приходится действовать исключительно по ночам, чтобы не раскрыть тебя База хорошо укреплена и, судя по всему, имеет разветвленную сеть ходов внутри горы. И что это нам дает? К сожалению, нам это дает только дополнительные проблемы. Проникновение внутрь исключено, поэтому мы сможем достать Родригаса исключительно на открытом пространстве он это знает и поэтому почти не бывает в зоне досягаемости кроме того, если он что-то заподозрит, то сможет укрыться в горных тоннелях и тогда найти его будет невозможно а что Фернандес? он уже там, но действует автономно вероятно ему понадобится какое-то время, чтобы выбрать удобную позицию для стрельбы ясно Продолжайте работать. Мне незамедлительно докладывать обо всех значимых фактах. Да, сеньор Мартинес. Переход занимал больше времени, чем хотелось. Демьян уже понял, что ему придется пару раз перейти небольшие горные хребты, если он рассчитывает постоянно двигаться по прямой. Несмотря на тяжесть подъемов и соблазн сделать небольшой крюк в обход гор, но он боялся потерять направление, ведь даже небольшое отклонение в пару градусов может привести к тому, что в итоге он отклонится на десяток километров в сторону, что в тропических джунглях будет равносильно полному провалу. Человек в жестких условиях или погибает, или адаптируется. Демьян адаптировался настолько, что не чувствовал ни огромной влажности днем, ни пронизывающего горного холода ночью. В целом, передвижение в сельве уже стало для него привычным. Он рубил ветви кустов и свисающие сверху лианы. Медленно, но решительно двигался от одного ориентира до следующего и старался регулярно пить воду. Целебные ягоды Ваджаи, которыми он питался в индейском городе, не просто вылечили его раны, Они наполнили его тело новой силой. Демьян уже несколько раз задумывался над тем, что, несмотря на внешнее сходство кустиков, в отличие от той же Коки, ваджаи действовали совершенно по-другому. Кока давала ему резкий приток энергии, позволяя часами шагать и рубить, словно он был роботом, а не человеком. Хотя, конечно, это было просто самообманом. И вечером Демьян попросту вырубался, мгновенно засыпая от накопившейся мышечной усталости. Он понял, что кока на самом деле не дает физической силы, но стимулирует нервную систему, поощряя мозг отдавать приказы продолжать движение уже далеко за пределами нормальной физической нагрузки. Это был натуральный допинг, и часто применять его без особой нужды не стоило. Ягоды ваджаи действовали иначе. Съедая ягоду, Демьян не чувствовал мгновенного прилива силы. Во всяком случае, нервная система оставалась спокойной и продолжала работать в привычном режиме. Но как раз таки на мышечном уровне происходили истинные чудеса. В ягоде содержались какие-то вещества, которые помогали поврежденным тканям моментально регенерировать. Любые раны и порезы заживали в течение нескольких часов, а дневная боль в мышцах полностью отступала. Демьян рассуждал так. Ведь что такое боли в мышцах? Это средство микротравм мышечных волокон, когда от повышенной нагрузки волокна рвутся, а организм запускает компенсаторный механизм, который выращивает на месте одного поврежденного мышечного волокна сразу два для надежности в будущем. Грубо говоря, спортсмены-бодибилдеры только так и выращивают у себя большие объемы мышечной массы. Они сначала контролируемо рвут мышечные волокна, подвергая себя большим нагрузкам в тренажерном зале, а затем ждут, когда организм ответит на этот стресс приростом новых мышц. Именно поэтому для таких спортсменов качественный отдых И специально подобранное питание порой даже важнее, чем сами тренировки. Плоды ладжаи, вероятно, действовали похожим образом. Просыпаясь утром, Демьян не чувствовал ни морейших признаков усталости или мышечного дискомфорта. Напротив, он ощущал в себе силу. Не вымышленную иллюзию мозга, а реальную физическую силу, которую можно было испытать в деле подняв тяжелый камень или с легкостью сломав толстую ветку. Эта сила не делала Демьяна агрессивным, напротив, он стал как-то спокойнее. Он попросту ощущал себя абсолютно уверенным в себе человеком. Это спокойствие роднило его с медведем или слоном. Он просто хорошо знал, на что был способен. «Может быть, именно так и должен чувствовать себя истинный бог?» спокойно, уверенно, сохраняя здравость ума. Благодаря ягодам король богов теперь бежала и по его жилам. Это было бесспорно. Оставалось лишь направить свое внутреннее могущество в правильное русло, доставить себе достойную цель. У Демьяна такая цель сейчас была. Он, словно тарзан, должен был пройти через непроходимые джунгли и предаете горы, чтобы найти людей. Он понимал, что не был бессмертным, но он стал очень сильным, и поэтому его мачете раз за разом взмывало в воздух, прорубая дорогу к большому миру. Натали взяла со стола свою сумочку и вышла из дома. У парадного крыльца ее ждал Гонсалес, который почтительно распахнул дверцу автомобиля перед госпожой. Очутившись прохладе автомобиля, Натали невольно сравнила свое положение с золотой клеткой. Это сравнение не раз приходило ей на ум, и она всячески гнала его от себя прочь. Но все же это было правдой. Живя с Энрикой много лет, она была первой леди в империи своего мужа. Ее молодость, красота и острый ум покоряли людей с первого взгляда. Она обладала большой властью, и многие боялись ее за это. Конечно, все решения принимал только сеньор Мартинес, ее муж, но люди хорошо знали, что за многими его решениями, в том числе и по важным деловым и политическим вопросам, стояла Натали. Ее тихий, спокойный голос и эмоциональная отрешенность Пугали окружающих. Холодная расчетливость позволяла ей находить настолько тонкие пути решения проблем, что уже давно за глаза ее почтительно называли «Ла Рейна» – королева. Королева правила своим царством устами своего мужа. Ее власть была безграничной. Даже сам нарике иногда побаивался своей жены, хотя безмерно любил ее за все те качества – которое она привнесла в его жизнь со своим появлением. Он хорошо помнил, как встретил юную Натали, и какое неизгладимое впечатление произвела на него тогда 25-летняя энергичная красавица, рассуждавшая настолько здраво и не по годам мудро. За прошедшее время юная прелестница превратилась в стройную яркую женщину, способную покорить любого собеседника своей проницательностью, хорошими манерами и тонким юмором. Энрике был счастлив иметь такую жену и верного спутника. А она нет. Счастье не было ей знакома Вот и сейчас, сидя на заднем сиденье бронированного автомобиля, королева четко осознавала, как сильно ограничен мир ее свободы. Она не принадлежала себе. Она не могла просто прогуляться по улицам города, выпить кофе в уличном кафе или поболтать с подругами. У нее попросту не было ни одной подруги. Она выглядела как светская львица и изящная женщина, но не ощущала себя женщиной в полном смысле. Ей не хватало свободы и личного счастья. Лишь с рождением дочери Натали понемногу начала понимать, что есть и другая жизнь – гораздо более интересна и близко ей по духу. Сегодня она ехала в Лопас к своему портному. Она нечасто бывала здесь, но каждое посещение ателье сеньора Лопеса немного меняло ее жизнь. И дело было вовсе не в платьях и деловых костюмах, которые сеньор Лопес виртуозно шил для нее. Дело было в самом сеньоре лопасе и том, какую истинную роль он играл в ее жизни». Машина притормозила около ателье, и Гонсалес дождался, пока прислуга откатит в сторону массивные ворота, чтобы пропустить лимузин на крытую автостоянку. Ателье Лопеса обслуживало только чрезвычайно состоятельных клиентов, среди которых были жены влиятельных бизнесменов, политиков, иностранных дипломатов. Вероятность пересечься с кем-либо из них была равна нулю так как ателье назначало каждому клиенту свое время, не обеспечивало ему полную приватность визита. Выйдя на парковку, Гонсалес привычно осмотрелся по сторонам. За те годы, что он привозил сюда Натали, он хорошо знал, что парковка не просматривается с улицы или крыш соседних домов, полностью сохраняя в тайне визит той или иной особы. Но все равно профессиональная привычка брала верх. Бегло, осмотрев периметр, Гонсалес распахнул дверцу машины и помог выйти своей госпоже. Проводив ее до красивого крыльца, он вернулся к машине. прислуге водителям и охранникам вход в помещение ателье был категорически запрещен. Таковы были правила. «Добрый день, сеньора Мартинус. Вы просто великолепно выглядите в этом платье. Прошу вас сюда». Сеньор Лопес был мужчина лет пятидесяти, с мягким улыбчивым лицом и обходительными манерами. Он был одет в красивую светлую сорочку с подвернутыми рукавами и легкую ситцевую жилетку глубокого темно-синего цвета, которая как нельзя лучше гармонировала с темными, великолепно отутюженными брюками. В маленьком боковом кармане виднелся портняжный метр и пара красивых металлических зажимов. Его тихий, вкорачивый голос и добрые глаза нравились женщинам. Снимая мерки, его чуть пухловатые пальчики нежно пробегали по женскому телу, заставляя клиенток трепетать от внимания и искренней заботы, которую синер Лопес окружал каждую из них. Раздеваясь перед Лопесом, его клиентки обнажали ему не только свое тело, но и свою душу. Ему они доверяли все свои маленькие тайны и проблемы, будучи абсолютно уверенными, что их откровения не покинут пределов элитарного ателье. Именно благодаря этому сеньор Лопес был отлично осведомлен о жизни всей деловой и политической элиты Боливии. Уже не одно десятилетие он был в курсе личных проблем, тайных любовных связей, интриг и крупных деловых сделок. Будучи крайне разносторонним человеком, сеньор Лопес не раз помогал своим клиенткам, дельным советом не требуя ничего взамен. Он был тайным ядром женской вселенной, центром притяжения информации, слухов и сплетен. Однако Натали знала, что сеньор Лопес не только шьет великолепные женские наряды, но и зачастую при его участии перекраивает судьбы мира. — Что на этот раз? Прекрасно, Натали? Вечерний платье или, может быть, роскошный костюм? — Костюм. Похоронный, — холодно произнесла Натали. — Вы знаете, почему я здесь. Поэтому давайте сразу приступим к делу. — Тогда позвольте для начала предложить вам чашку чая. Несмотря на резкость гостей, сеньор Лопес указал рукой на два мягких кресла с роскошными вензелями стоявших около низкого чайного столика нам предстоит многое обсудить сегодня на четвертый день пути впереди забррезжил просвет и в душе демьяна затрепетала надежда после долгих скитаний в полном одиночестве теперь у него был шанс встретить людей. Вырубка леса в сельве была довольно свежей, и повсюду на примятой траве виднелись следы колесной техники. Судя по протектору, это не был автомобиль или трактор, а было что-то совсем небольшое. Однако Демьян с трудом мог представить, что за маленькая техника могла быть у местных крестьян и индейцев. «Значит, это не крестьяне», — сама собой родилась в голове мысль. «Тогда кто?» Возникло чувство тревоги и опасности. Демьян всегда доверялся своим чувствам, которые многократно спасали ему жизнь. Моментально юркнув назад в тропической заросли на окраине вырубки, он пошел вдоль поля, скрываемый густой зеленой растительностью. Вскоре поле закончилось, и Демьяну пришлось идти вдоль дороги. Днем он не решался выйти на дорогу, рискуя быть замеченным, и потому усердно продирался сквозь высокий кустарник, идя параллельно на колее. Следы на ней были свежими, и шанс встретить людей был крайне высоким. Дорога привела его к следующей поляне, которая, в отличие от первой, была полностью разработанной и ухоженной. Однако то, что здесь росло, лишь усиливало тревожные чувства. Все поле, насколько хватало глаз, было засажено ровными рядами кустов коки свежая зелень молодых кустиков, набиралась солнечной энергией и была аккуратно полита у самых корней. Продвигаясь вдоль поля в сторону горного хребта, Демьян несколько раз заметил большие площадки с деревянными навесами, около которых дорога была сильно разъезжена. Очевидно, сюда в корзинах сносили молодые побеги коки, высушивали или сортировали, а дальше вывозили каким то колесным транспортом вскоре послышались голоса и демьян притаился осторожно крадясь вдоль поля он увидел десятки извожденных грязных людей которые были одеты в разорванные лохмотья они монотонно складывали листья в большие плетенные корзины переставляя их ото до куста к другому надсмотрщики с автоматами в руках периодически покрикивали на них Подгоняя и задавая темп, вдали послышалось натужное тарахтение, и вскоре на дороге показалось несколько квадроциклов с большими пластиковыми прицепами сзади. За рулем квадроциклов сидели вооруженные люди, которые отвозили наполненные листьями тележки куда-то в сторону горы. Наркомафия! Сомнений быть не могло. Демьян знал только одного человека — который мог организовать плантации в такой глуши. Это владение коротышки». Он присел на корточки и осмотрелся. Здесь была целая армия хорошо вооруженных людей. Они сидели под маскировочными навесами, небольшими кучками, то тут, то там, и энергично орудовали ложками. Было время обеда. Демьян отметил несколько вышек на которых виднелись часовые, следившие за периметром базы. Повсюду слышалось таргтенье квадроциклов, которые, видимо, были здесь основным способом передвижения. Поле слегка понижалось, идя в сторону ущелья. Туда же вела и основная дорога, которая шла кольцом вокруг всех плантаций Коки и затем уходила в сторону подножья горы. Прокравшись туда, Демьян увидел полноценную военную базу с десятками армейских палаток, полевой кухни и небольшими ангарами. Под отдельным навесом, затянутым сверху маскировочной сетью, стояли десятки генераторов, вырабатывавших электрический ток. Проследив взглядом за направлением толстых черных кабелей, которые словно в змеи извивались в невысокой вытоптанной траве, Демьян увидел, что они тянутся в сторону бетонного бункера – торчавшего прямо из горы. Ничего себе масштабы! Демьян был поражен виду огромного сооружения из бетона. Его скошенные грани и покатая крыша говорили о явно военном происхождении строения. Что-то похожее строили японцы на островах Тихого океана во время Второй мировой войны. Не рискуя приблизиться... Демьян издалека рассматривал узкую горизонтальную щель бойницы которая опоясывала бетонный выступ бункера. И в некоторых местах на солнце поблескивали дуло пулеметов, установленных в специальных гнездах. Мне приходилось сомневаться в том, что позади каждого из них есть как минимум один пулеметчик или часовой. «Вот тебе и коротышка». Да у этого наркобарона здесь не просто завод. У него здесь целая частная армия. По дороге проехало несколько квадроциклов с охраной. В основном ездили подвое. Причем на одном из квадриков Демьян заметил самодельную сварную раму, к которой также был прикреплен пулемет. Такая поворотная турель позади квадроцикла превращала его в некое подобие тачанки, позволявшей при необходимости стрелять в любую сторону. Патруль проехал в сторону бетонного бункера и скрылся внутри черной дыры входа. Присмотревшись внимательнее, Демьен заметил вдалеке еще один такой же бункер, торчавший из горы. Его, покрыто сверху маскировочной сетью башня, почти сливалась с окружающим пейзажем. Не было никаких сомнений, что внутри горы сделаны проходы соединявшие бастионы между собой. Там что-то мерно гудело, и Демьян предположил, что в горе наверняка были расположены не только казармы, но и производственные мощности кокаинового завода. «Я помогу вам устроить встречу с коротышкой», Но, позвольте заметить, что вам надлежит быть крайне осторожной с этим человеком. Младший Родригос является... сеньор Лопес попробовал подобрать мягкие слова... Э, несколько неуравновешенным человеком. «Я хорошо осведомлена о том, что буду встречаться с дьяволом», — холодно произнесла Натали. «Право, я искренне не знаю, что я еще могу сделать, чтобы помочь вам». «Вы знаете, что далеко не все в моих силах. Я лишь связной». «Знаю, Лопес. Передайте Макгрегору, что это наше последнее совместное дело. Я выхожу из игры навсегда и хочу, чтобы меня оставили в покое». «Безусловно. Он знает ваши условия. Но он должен знать, что просит от меня слишком много. Порой он переходит все разумные границы. Впрочем, о какой разумности может идти речь, если мы говорим о Мако Грегори. Полковник Фоуши погряз в интригах, лжи и крови. Передайте, что я не желаю иметь с ним дел». Обычно сдержанная Натали на этот раз нервно вскочила и прошлась по комнате. Лопес водил за ней взглядом, понимая всю меру напряженности этой женщины. «Если хоть что-то пойдет не так, если со мной или с дочерью что-то случится, — То поверьте мне, я достану вас всех из-под земли. — Если что-то пойдет не так, дорогая Натали, мы все окажемся метра на два под землей, — печально сказал Лопес. — Я вас из того света достану. Вы меня хорошо знаете. — Ничуть не сомневаюсь. Лопес тоже поднялся. — Натали, я отлично сознаю меру риска, который вы подвергаетесь, и поэтому готов подтвердить что работать будут наши лучшие люди. Ваши лучшие люди уже поработали, и теперь я должна почищать за ними говно. Ну, успокойтесь, Натали. Я в точности передам все ваши слова полковнику Макгрегору. Я ваш друг, Натали. Вы знаете это. Я сделаю все, чтобы ваша операция прошла успешно. Синьер Лопес взял ладони Натали в свои теплые руки и крепко пожал их. Затем он пристально посмотрел ей в глаза и произнес, «Удачи, Натали! Я буду молиться за вас, а сейчас вам пора идти». И вновь превратившись в заботливого владельца элитного ателье, сеньор Лопес прошел за ширму и вернулся оттуда с большой картонной коробкой. «Я давно сшил это для вас. Надеюсь, вам понравится. И вы наденьте его, когда...» Тут он слегка замялся ну «Когда все будет позади. По сути я провожу вас». Выйдя на крыльцо, Натали сразу прошла в машину. Пристальный взгляд Гонсалеса пробежался по лицу сеньора Лопеса, но не заметил в нем ничего, кроме привычной, почтительной улыбки Портнова. Он забрал из рук хозяина ателье объемную коробку с платьем и молча кивнул в знак прощания. Аккуратно поставив обновку на переднее сиденье, Гонсалес сел за руль и махнул прислуги, чтобы открыли выезд. Машина тронулась с места. Смеркалось, и в лагере зажгли фонари. Наступившие сумерки почти полностью погрузили базу коротышки во тьму. Внутри горы слышалось мерное гудение, и приглушенные звуки работавшего оборудования. Рассекая ночь яркими лучами фонарей, по дороге прошли двое патрульных. Выждав несколько минут, Демьян решил немного переменить позицию. Двигаясь короткими перебежками, он пересек большое открытое пространство и упал в траву у обочины. Пробираясь ползком сквозь плантацию коки, Демьян приблизился к окраине поля, Невдалеке располагался ряд палаток, из которых слышались возбужденные голоса наемников-коротышки. Дождавшись очередного взрыва хохота, Гемьян, стремглав, метнулся в сторону палаток. Пробегая мимо одной из них, он заметил у входа оставленный кем-то ранец. Присев на корточки, Гемьян аккуратно развязал тесенки и пошарил рукой внутри. Сверху лежали упаковке с печеньем и еще какие-то продукты из состава сухпайка. Демьян переложил несколько пачек в свой рюкзак, затянул тесемкиранца и поставил его на место. Корадучись, он направился в сторону больших дизельных установок, расположенных аккуратными рядами под отдельным деревянным навесом. Здесь пахло машинным маслом, топливом и отработанными газами. Послышались голоса. И Демьян нырнул в тень работавшего дизель-генератора. Брези шум был настолько сильным, что понять направление движения голосов стало невозможно. Демьян осторожно выглянул из-за угла и замер, увидев прямо перед собой высокого вооруженного мужчину. Тот стоял спиной к Демьяну и звал кого-то из ближайшей палатки. Этого мгновения Демьяну хватило, чтобы нырнуть назад, за угол и поспешно сменить свою позицию. Ему хотелось прокрасться как можно ближе ко входу в бетонный бункер, но для этого пришлось бы пересекать широкое открытое пространство, что было небезопасно. Посчитав, что для первого раза приключений вполне достаточно, он решил вернуться в джунгли тем же путем, что пришел сюда». Младший из братьев Родригос, которого люди чаще называли по прозвищу «коротышка», просматривал финансовые отчеты. В целом дела шли очень неплохо, и Родригос с удовольствием отметил, что выработка кокаина за последние месяцы существенно увеличилась. Европу вновь захлестнула мода на кокс, и спрос на белый порошок в последнее время стремительно увеличивался. Кокаин, вырабатываемый из листьев коки, был великолепным бодрящим продуктом. Люди, которые подсаживались на него, получали иллюзию ясности ума и прилива энергии. Многие знаменитости, нищета бесчисленных толп сынков богатых родителей все чаще нюхали кокаиновый порошок. Это была еще одна маркетинговая фишка продукта. Ведь многие боятся делать уколы, и не переносят вида собственной крови, даже если это всего лишь маленькая капелька. С кокаином все было куда проще и изящнее. Надо просто свернуть банкноту в трубочку, вставить ее в нос и вдохнуть кристаллики белого порошка. В носу у человека расположено так и много кровеносных сосудов, что достаточно глубокого вдоха, и действующее вещество быстро всасывается в кровь и почти сразу попадает в мозг, оказывая моментальный эффект на нервную систему. Возникает чувство эйфории, которое, правда, быстро проходит, и тогда человек берется за следующую дозу. Люди подсаживаются, спрос растет. Так что Родригес нутром чуял, что в ближайшие месяцы ему придется существенно нарастить свои производственные мощности. У него было много подпольных лабораторий, разбросанных по джунглям в разных уголках Боливии. В общем-то, они выпускали неплохой кокаин, но главное его производство находилось здесь. Это была его гордость и радость. Он всегда с улыбкой смотрел новости, в которых очередной правительственный придурок победоносно рассказывал о закрытии какой-нибудь мелкой лаборатории, найденной наркополицией в лесной глуши. То, что находило и уничтожало правительство, не шло ни в какое сравнение с его заводом, размещенным в этих горах. В свое время старший брат Родейгеса случайно разузнал о старых заброшенных шахтах по обычай улова, в этом далеком и безлюдном уголке амазонских джунглей. Когда-то Боливия Была одним из лидеров по его добыче, но с конца 80-х годов в мире начался кризис перепроизводства свинца и олова, и многие месторождения были закрыты. Старший Родейгас, недолго думая, распорядился организовать здесь производство кокаина. Однако потом он погиб в перестрелке и за дело взялся младший из братьев. С тех пор производственная база была существенно расширена пещера была проведена реконструкция установлено новое оборудование и налажен новый способ транспортировки о котором к счастью пока еще никто не знал Родригес сунов заулыбался и ввсстав вышел в коридор он не рисковал появляться без нужды на улице а в кабинете не было даже крохотного оконца поэтому его привычным способом разумяться была прогулка по ярко освещенным переходам и тоннелям инспекция производства» до посещения небольшого спортивного зала. Лишь изредка он позволял себе небольшие ночные прогулки на улице, чтобы вдохнуть свежий тропический воздух. Правда, за последний месяц у него не было ни одной такой возможности. Производство кокаина быстро сделало коротышку неимоверно богатым влиятельным человеком. Экстракт из листьев коки влияет на нервную систему человека практически мгновенно. Белый порошок, попадая на слизистую носа, мгновенно стимулирует мозг. Человек испытывает кайф от резкого прилива душевных и физических сил, и у него повышается двигательная активность, а мозг работает невероятно быстро. Эффект, правда, длится недолго, не более 10-15 минут, после чего эйфорию сменяют сильные депрессия. Вот именно эта депрессия и делала наркобарона коротышку богаче с каждым днем. Людям, однажды попробовавшим дозу кокаина, постоянно хочется испытать чувство полного всемогущества снова и снова. Сначала возникает любопытство и легкое пристрастие, потом потребность которая быстро перерастает в психологическое привыкание Людям постоянно нужна новая порция кокаина. А значит, у Родригеса купят еще одну дозу, потом вторую, третью, и так до полного опустошения кошелька. Деньги текут рекой. И коротышка вновь улыбнулся своим мыслям. Он зашел в комнату, вырубленную горониками в скале, в которой теперь стояли большие металлические чаны. Высушенные на солнце листья коки здесь обрабатывали щелочным раствором извести, чтобы выделить из сырья алкалоиды. В соседнем помещении стояли емкости с керосином. Когда алкалоиды коки растворяются в керосине, то работники вынимают мертвые листья из металлических чанов и выбрасывают их, а в чаны добавляют раствор серной кислоты. Этот процесс был одним из самых важных. Кислота, с алкалоидами, вступала в химическую реакцию и образовывала несколько солей, одна из которых была так и нужна коротышке. Это сульфат кокаина. По сути, химия процесса была довольно простой. После того, как керосин откачает из емкостей, в них снова добавят щелочной раствор, чтобы нейтрализовать действие кислоты. И вот тогда... На дне чана сядет вязкое сервате вещество – паста коки. Целая тонна листьев коки превращается всего лишь в 10 килограммов пасты, из которой, в свою очередь, химики-коротышки смогут сделать 1 килограмм кокаинового основания, которое в народе иногда называют креком Многие картели Боливии останавливаются на этом этапе, пересылая кокаиновое основание своим колумбийским коллегам. При желании крэк можно продавать для курения, но экономически намного эффективнее сделать из него порошок, пригодный для вдыхания. И для этого у коротышки был построен отдельный небольшой цех. В нем кокаиновые основания растворяли в эфире с добавлением соляной кислоты и ацетона. Потом фильтровали, просушивали, и получали вожделенный гидрохлорид кокаина. Коротышко смотрел за этим процессом сквозь чуть запотевшие стекла своего респиратора. Уж он-то, пожалуй, лучше других знал, что основной вред кокаина приносит вовсе не сам легендарный белый порошок, а вся эта химическая дрянь, с помощью которой его производят. Глядя на рабочих в голубых комбинезонах, которые открывали очередной чан, чтобы заполнить его ацетоном. Родригесу вспомнилась одна из его первых ходок на зону. Он тогда был еще совсем молод, и брат намеренно отправил его в тюрьму, чтобы коротышка познал правила, действовавшие на зоне. Это было частью его обучения семейному делу. тогда молодой Родригес впервые наблюдал, как его сокамерник Фабио так пристрастился к креку, употреблял его по пять раз на дню. Без очередной дозы бедняга Фабио испытывал сильнейшую депрессию и вспышки мнимого преследования. Ему казалось, что окружающие в тюремной столовой постоянно ухмыляются, глядя на него и следят за каждым его шагом. И иногда Фабио расчесывался ее руки в кровь, пытаясь достать из-под кожи насекомых, которые, по его уверениям, ползали там. Коротышка не испытывал никакого сострадания к нему. Это чувство не было ему знакомо. Скорее, его забавлял этот маленький задерганный человечек в кровавых царапинах и расчесах, который постоянно что-то бормотал себе под нос. И также постоянно был готов совершить что угодно, чтобы достать новую дозу крека. От воспоминаний коротышку отвлек помощник, который осторожно подошел справа. сеньор Родригес, поступила странная информация. — От кого? — Натали Мартинес. — Да? И что хочет эта прелестная леди? Лицо коротышки расплылось в похотливой улыбке. Было времена, он несколько раз встречался с Энрике Мартинесом и имел удовольствие видеть его женщину. Натали тогда произвела на него очень сильное впечатление. Яркая, стройная женщина была прекрасна во всех смыслах. Она желает тайну встретиться с вами. Помощник замялся, глядя на недоуменное выражение своего господина. О цели встречи ничего не известно. Ха -ха, вот это номер. С такой женщиной я готов рискнуть встретиться даже напротив полицейского управления на центральной площади ла -Паса. Она готова нанести свой визит на нашу базу, сеньор. — Сюда? Втанец своего старого пердуна? Коротышка довольно загоготал. Э, — Видать, я переоценил его как противника, раз собственная жена творит у него за спиной такое. Впрочем, о мудрости и цинизме Натали уже сложена не одна легенда. Так что мне не стоит удивляться тому что она, наконец-то, решила прибирать бизнес мужа к рукам. Раз так, то и прям умна, если решила просить моей поддержки. Эх, умная стерва! Родригес широко улыбался. Это была превосходная новость во всех отношениях. Передайте ей, что я согласен на встречу, только если она приедет одна. Но, сеньор, местоположение нашей базы затекречено. «Что непонятного я сказал?» Настроение коротышки моментально сменилось с радужного на дикий гнев. Его перепады настроения были слишком хорошо известны окружающим, и попасть под горячую руку одного из самых страшных людей Боливии не рисковал никто. Помощник мгновенно растворился, отправившись выполнять поручение в то время как сам Родригес снял противогаз и направился в свой мини-фитнес-клуб. Мысль о встрече с красоткой Натали придала ему хороший импульс. Настроение улучшалось, и он собирался как следует размять свои кулаки в здоровенную килограммовую боксерскую грушу. Земляная крыса продолжала шуршать листьями, пытаясь разгрызти острыми коготками слой земли, под которым лежал Анри Фернандес. Его маскировочный халат представлял собой влагонепроницаемый костюм, поверх которого была натянута сеть, прижимавшая десятки сухих листьев и старых гнилых веток. Этот наряд позволял ему полностью сливаться с окружающим пространством джунглей и абсолютно неразличим даже на расстоянии одного шага. Снайперская винтовка АС-50 была бережно опутана десятками ленточек разных оттенков зеленого цвета. Увидеть его со стороны было невозможно. Его талант был поистине феноменальным. Обладая прекрасным зрением, абсолютным хладнокровием и расчетливым мышлением, Фернандо смог неделями выслеживать свою жертву. На его счету было несколько десятков громких заказных убийств, и его можно было по праву считать одним из лучших киллеров Южной Америки. Никто никогда не видел Анри Фернандеса и ничего не знал о его прошлом. Впрочем, у него и не было прошлого. Своих родителей он не помнил, поскольку провел все свои ранние годы в детском доме. Единственным родственником, которого он знал, был его дядя, который, впрочем, появлялся в его жизни лишь пару раз и давно умер в какой-то вонючей тюрьме. Чуть шевелившись, Фернандо медленно прополз на один метр вперед и снова замер. Крыса, которой уже порядком надоели бесплодные попытки раскопать странную кучу листьев, испуганно отскочила в сторону и, замерев, наблюдала. Ни один листочек больше не шелохнулся, не желая тратить время попусту, Она побежала дальше, обнюхивая мокрым носом влажный ночной воздух. Везда в пять минут Фернандес прополз еще несколько метров и снова замер. Он кружил вокруг тайной базы Родригеса уже третий день, и поэтому довольно хорошо изучил распорядок дня. На ночь всех рабов отводили в клетки у восточной стороны горы. Их кормили один раз в сутки перед сном и запирали до утра. В 6.30 дежурная смена охранников пинками поднимала рабов и вела нестроенную шеренгу на плантации коки. Весь день рабы складывали листья коки в корзины или поливали кусты водой из больших бочек. К транспортировке листьев на производство их не допускали. Именно по этой причине Анри отказался от идеи брать языка в плен. Рабы на плантациях все равно ничего не знали о внутреннем устройстве базы, а исчезновение наемника было бы сразу обнаружено. Охрана периметра была организована хорошо. Регулярные патрули на квадроциклах объезжали территорию каждые 20 минут, а караул на смотровых вышках сменялся раз в 4 часа. Подойти незамеченным к вертолетной площадке на расстоянии прицельного выстрела пока не представлялось возможным. А именно вертолетную площадку Анри определил как наиболее уязвимое место, пригодное для покушения. Именно здесь он мог улучшить шанс, когда коротышка на несколько секунд появится из своего бетонного укрепления. Вчера Фернандес весь день наблюдал за погрузкой готовой партии наркотиков. Еще утром Анри обнаружил тайный выход из горного подземелья к одному из протока Амазонки. Искусственно прорытый канал был шириной метров 10, не более. Его берега были укреплены деревянными сваями, плотно вбитыми в землю. Со стороны горы виднелся небольшой бетонный отросток, густо заросший сверху кустами и низкорослыми пальмами. Торец бетонного ангара заканчивался массивными металлическими дверями, уходившими прямо в воду. Ворота были заперты изнутри. И Фернандесу пришлось несколько часов пролежать под парящим солнцем в ожидании хоть какого-то движения. Ему повезло, и он увидел, как отряд из шести вооруженных людей подошел снаружи к воротам и, проверив подходы к ангару, отцепил периметр. В оптический прицел винтовки Анри хорошо видел, как старшей группы по рации что-то передал внутрь бункера, и ворота медленно пришли в движение. Тяжелая, съеденная коричневая ржавчина из железа с глухим рокотом неспешно отползала в стороны. Когда ворота открылись, Фернандес разглядел во внутреннем сумраке ангара продолжение речного канала, который уходил вглубь горы. Изнутри вышло еще несколько вооруженных человек, которые приветствовали тех, что были снаружи. Очевидно, что внутренний караул — был организован независимо от внешней охраны периметра. Вряд ли там располагался большой гарнизон, но все же Андре отметил, что у коротышки все продумано хорошо, и организация безопасности почти безупречна. Она хорошо защищала наркобарона от нападения штурмового отряда правительства или недоброжелателей, но, конечно, была уязвима против снайпера-профессионала, который не собирался штурмовать эту крепость, а должен был нанести точечный удар. Чтобы поставить точку, ему нужен был лишь меткий выстрел, всего один выстрел. фернандос лежал неподвижно под корягой смотрел, как охранники, открывшие ворота, переговариваются с кем-то по рации. Вскоре стоявшие снаружи, Начали смотреть в одну сторону и, слегка поведя винтовкой вправо, Анри увидел, как по протоке медленно плывет, раскрашенная темно-коричневыми полосами, небольшая подводная лодка. Ее мокрые борта и вода, стекавшая с небольшой рубки, свидетельствовали о том, что лодка лишь несколько минут назад поднялась на поверхность. Фернандес пристально разглядывал лицо человека, торчавшего из люка. Оно было красным и сильно вспотевшим. В оптический прицел, многократно усиливавший и приближавший изображение, было хорошо видно, как над люком поднимается легкий порог. Человек, руководивший лодкой, жадно вдыхал свежий воздух полной грудью. Очевидно, ему пришлось провести много часов в душном замкнутом пространстве, управляя небольшой субмариной. Лодка выключила винты, и теперь двигалась по инерции. Охранники ловко поймали выброшенную с лодки веревки и теперь надежно швартовали ее перед входом в бункер. И внутри тоже началось какое-то движение, и Фернандес хорошо различил, как по узким рельсам вдоль правой стороны ангара начали подкатывать небольшие грузовые платформы. На каждой платформе располагались по три стандартных деревянных паллета — который можно увидеть на каждом складе в любой точке мира. На паллетах были уложены большие полиэтиленовые пакеты с белым порошком внутри. Приблизив изображение, Андрей рассмотрел на каждом пакете большую синюю маркировку с огромным пятиконечным цветком. Это было фирменное клеймо Родригесов, которым помечалась каждая партия и служила не только опознавательным знаком клана, но и гарантии качества. Многие большие картели открыто помечали свою продукцию для внешнего рынка. Маркетинг глубоко проник даже в этот сугубо криминальный мир. В верхней части бетонного ангара была расположена большая тавровая балка с закрепленным электромотором. Один из охранников внутренней смены, взяв в руки большой пульт, ловко управлял электролебедкой, которая подцепляла паллеты с кокаином и перемещала их на борт подводной лодки. Загрузив девять паллет, лодка заметно погрузилась в воду. Ее капитан стоял в тени и молча наблюдал за погрузкой. Затем, к большому удивлению Анри, он расписался в каких-то документах. Все это выглядело довольно буднично и напоминало работу обычного склада. Накладные, грузчики полеты Сделав несколько больших глотков, капитан вылил остатки воды себя на голову и отправился проверять, насколько хорошо задраен грузовой люк. Затем, отключив силовой кабель, заряжавший электрические аккумуляторы, он попрощался с охранниками и вновь полез внутрь лодки. Он произнес несколько слов в рацию, опустился внутрь своей жестянки и плотно задраивал люк. Лодка медленно погрузилась в реку и, полностью скрывшись в грязной коричневой воде, осторожно начала сдавать задом. Тяжелые ворота пришли в движение и вскоре с шумным лязгом замкнулись посередине. Внешняя охрана постояла еще какое-то время снаружи, вглядываясь в джунгли, а затем, разделившись на две группы, принялась обходить ангар с двух сторон. Вскоре... Уже ничто не напоминало о существовании тайного причала. на Нандари выждал еще полчаса, разглядывая окрестности. Наконец, он медленно начал отползать в чащу леса. Сегодня местные муравьи его здорово достали, и незащищенная кожа рук горела от их кислоты, с помощью которой они пытались прогнать непрошенного гостя со своей территорией. Во время наблюдения... Он не мог себе позволить отвлекаться на такие мелочи, но зато теперь с удовольствием выпил воды и почесал места укусов. Ночной обзор территории не принес Фернандосу новой информации. И Берон точно знал, что устранить цель можно лишь одним способом — выманив коротышку на вертолетную площадку. Всю ночь Анри медленно полз в сторону лежанки, который наметил для себя еще днем. Это место было на самом краю горного хребта, который слегка нависал над лагерем. Место было голое, и спрятаться там было абсолютно негде. Это означало только одно. Прокравшись на каменный утес, Фернандесу придется провести там без движения несколько дней. Он не сможет неполноценно питаться, ни даже ходить в туалет. Лежать в собственной моче по несколько суток было для него частью работы. Единственное, что сейчас было важно, это выманить цель на открытое пространство. Приложив к глазам прибор ночного видения, Андрей первично осмотрел расположение всех пасов и караулов, которые уже знал наизусть. Он намеренно выбрал время смены караула для своего перемещения по утесу, так как по опыту хорошо знал, что именно в этот момент внимание и часовых в большей степени сосредоточено в не на часы и мечтах о сладком ужине или сне. Однако сегодня кое-что необычное привлекло его внимание. Маленькая зеленая светящаяся точка в форме человечка металась между палаток в лагере наружной охраны. На приблизил изображение и увидел человека, которые неосторожно перебегают от одной палатки к другой. «Наверное, это один из сбежавших рабов», — подумал Фернандес, но все же такое поведение показалось ему странным. Беглецу следовало поскорее укрыться в лесу, а не рыться в чужих вещмешках. Впрочем, голод не тетка, и винить беглого рова в краже еды было трудно. Человечек перебежал к генераторам, и Андрей на время потерял его из виду. Он видел, что в ту сторону идет новая смена караула, и понимал, что теперь рабу осталось жить считанные мгновения. Чудом развенувшись с охранником, Демьян лег на землю и попытался забиться под ближайший из генераторов. «Щель была узкой. Но все же кто-то разумно установил все генераторы повыше над землей, чтобы дождевая вода не заливала их снизу во время ливней. Лежа в грязной луже, Демьян видел, как чьи-то шнурованные ботинки остановились совсем рядом с ним. Это было опасно. Он затаил дыхание и в наступившей тишине услышал частое биение собственного сердца. Пытаясь понять, можно ли вылезти с другой стороны, Демьян осторожно повернул голову влево и увидел, что там в кучу свалены какие-то мешки с мусором, переграждая путь к отступлению. Бежать было некуда. Охранник не уходил, и Демьян приготовился к худшему. послышался вжиг расстегиваемой молнии, и на землю потекла тугая струя вонючей мочи, разлетаясь на мелкие брызги Охранник что-то бормотал себе под нос, напевая незамысловатую песенку и исправляя малую нужду прямо на землю. Ну, слава богу, с облегчением пронеслось в голове у Демьяна. Не заметили. И еще никогда он не был так рад тому, что кто-то мочится рядом с его лицом. Молния снова вжикнула, и ботинки пришли в движение. Слушая, как шаги постепенно удаляются, Демьян лежал, обдумывая свое положение. Уходя из заброшенного города по направлению за вертолетом, он, конечно, рассчитывал на то, что встретит людей и обретет путь к свободе. Фактически же, его угораздило найти тайную базу наркокартеля и такое открытие, пока не сулило ему ничего хорошего. Отчаиваться, конечно, было рано, но и разлеживаться в грязной луже тоже было незачем. Выбравшись, Демьян быстро перебежал в лужайку, терявшую палатку от плантаций коки, и уже знакомым путем добрался до леса. За ним пришли на рассвете. Группа из пяти человек окружила его лежбище с разных сторон, и бежать было абсолютно некуда. Проснувшись от внезапного чувства тревоги, Демьян сразу увидел вооруженного мужчину, шедшего в его сторону. Дуло его автомата было направлено прямо на Демьяна. Второй заходил справа. Скочив на ноги, Демьян резко прыгнул прямо на первого охранника. Он не стал атаковать его в корпус, а прыгнул ему в ноги, сильно обхватив его бедро чуть выше колена. Используя инерцию своего тела, Демьян крутанул бедро вправо, и охранник, повинуясь законам механики, словно плетко полетел по дуге в сторону вращения. Этот трём Демьян хорошо знал ещё с молодости и не раз пользовался им во время службы в армии. Поминуясь раскручивающему эффекту, голова охранника с силой врезал в землю, оглушая соперника и давая Демьяну несколько минут свободы. Второй охранник, видя такой исход, замахнулся и попытался нанести рубящий удар сверху, пользуясь автоматом, словно дубиной. На мгновение пристав, Демьян перехватил его руку с самого плеча и, резко подобрав свои ноги, упал на колени, увлекая противника за собой. Перелетев через Демьяна, охранник рухнул спиной на землю, его рука хрустнула в суставе, и Демьян вновь вскочил на ноги, обрадованный своей победой. Третий наемник, расставив руки в стороны и делая обманные, раскачивающиеся движения, медленно приближался спереди. Он словно пытался загнать свою добычу в угол, и Демьян протянул руку к поясу, на котором висел нож. Он хорошо видел открытую шею противника и был уверен, что успеет вонзить клинок в незащищенную часть горла. Но он не успел. Тяжелый удар приклада в спину сбил его с ног, и в ту же секунду на Демьяна обрушился целый шквал тяжелых ударов ногами. Пытаясь закрыть голову, он скорчился и подтянул руки к лицу. Однако удар ботинка в челюсть моментально лишил его способности к сопротивлению, оставив тело без сознания. Наступил рассвет. Жизнь в клетках шла своим чередом, и когда в соседнюю камеру бросили новенького, никто не обратил на него внимания. Все, кто был здесь, были обречены на смерть. Каждого из них в свое время вот так же бросали на грязный пол деревянной клетки. Охрана прокричала команду к построению, и рабы поспешили выйти на улицу. Они знали, что каждого, кто пытался остаться, жестоко избивали на глазах у всех и уносили куда-то. Назад уже никто не возвращался. Принцип на базе коротышки был простой. Работай или умри. Люди предпочитали работать. Демьяна оставили лежать на полу клетки. Он был слишком сильный избит при задержании, и тащить его на плантацию не имело никакого смысла. Тем более сначала предстояло выяснить, кто он такой и что делал в окрестностях базы. Очнувшись, Демьян долго лежал на спине, тупо глядя сквозь деревянные решетки на небо. Белые облака медленно проплывали в синеве, образуя разные замысловатые фигуры. Мыслей в голове не было, только тупая боль во всем теле. — Как же глупо я попался! — подумал Демьян. — Стоило догадаться, что следы его ночных похождений будут хорошо заметны по утру, и патруль придет за ним по пятам. Что теперь? — Очевидно, недолго жизнь в камере, работа на плантацию и смерть. Тогда уж лучше смерть сразу. Надо будет попробовать бежать, пока есть силы. Если ей повезет, то сразу пристрелят. Он шевельнулся и в голове загудело. Сев Демьян прислонился спиной к бамбуковым прутьям решетки. Он рассмотрел грязный дощатый пол, дырку туалета в углу и грязную бадью с водой. но Он был один. Медленно пройдя в сторону бадьи, Демьян погрузил в нее свою голову и испытал огромное наслаждение, когда грязная, но прохладная вода окутала его со всех сторон, заполняя нос, уши, рот. Вытащив голову на поверхность, Демьян сделал вдох и проделал процедуру еще несколько раз, чувствуя, как ему становится легче. Вода стекала с его головы на спину и грудь, пропитывая рубашку прохладой. Отойдя от банди с водой, Демьян первым делом пощупал свои ребра. Все кости были целы. Затем он проверил карманы, но ничего, кроме мешочка с ягодами, воджай там не нашел. Все остальное осталось в его рюкзаке, который отняли при задержании. Достав сразу две чудо-ягоды, Демьян тщательно разжевал их и улыбнулся. То, что ягоды остались с ним, давала надежду на быстрое выздоровление Видимо, у судьбы и впрямь очень странные планы на него».